Глава пятая Дверь в квартиру Марша болталась на петлях, словно сломанная челюсть. Он стоял, прислушиваясь, на площадке с пистолетом в руках. В квартире было тихо и пусто. Как и у Шарлетт Мэгуайр, его квартиру обыскали, но еще более зверски. Все было свалено в кучу посреди гостиной. Одежда и книги обувь и старые письма, фотографии, посуда и мебель, руины былого. Словно кто-то собирался зажечь костер, но в последнюю минуту ему помешали поднести факел. На самом верху этого погребального костра торчала фотография в деревянной рамке. Командующий подводным флотом гросс-адмирал Денец пожимает руку двадцатилетнему маршу. Почему именно она оказалась там? Что хотели этим сказать? Он взял ее в руки, поднес к окну, сдул пыль. Он совсем забыл о ней. Перед отплытием каждой лодки из Вильгельмсхаффена Денец являлся на борт, внушающий благоговение грубоватой служака с железным рукопожатием. «Удачной охоты!» — рявкнул он маршу. То же самое адмирал прорычал каждому из присутствовавших. На снимке для встречи с ним у Рубки выстроились пять молодых членов экипажа. Слева от марша — Руди Хальдер. Остальные трое погибли в том же году вместе с лодкой Ю-175. Удачные охоты!» Он бросил фотографию обратно в кучу. «Чтобы натворить такое, нужно было время». Время, злоба и уверенность, что никто не помешает. Этим, должно быть, занимались, когда он был под стражей на принца Альбрехтштрассе, и это могло быть только делом рук гестапо. Ему вспомнилась надпись, нацарапанная людьми из белой розы на стене Блисс-Вердершермаркт. «Полицейское государство. Страна, управляемая преступниками». Они вскрыли его почту. Пара просроченных счетов, вот бы и оплатили, и датированные вторником письмо от бывшей жены. Марш пробежал его глазами. Она решила, что ему не следует больше встречаться с Пели. Это отрицательно действует на мальчика. Она надеется, Марш согласен, что так будет лучше. Если потребуется, жена готова выступить под присягой в имперском семейном суде но уверена, что в его интересах и в интересах мальчика до этого не доводить. Подписалась Клара Эккард. Выходит, снова взяла свою девичью фамилию. Он смял письмо и бросил его в кучу мусора рядом с фотографией. По крайней мере, не тронули ванную. Марш принял душ и побрился, оглядев в зеркало свои синяки и ссадины. Они выглядели не так уж страшно, болело сильнее. На груди красовался большой кровоподтек, пара на ногах, одна ниже спины, еще один синяк на шее. Ничего серьезного. Как это бывало, говаривал отец, еще поживешь, сынок. Слова эти, как отцовский бальзам на все детские болячки, еще поживешь. Не одеваясь, вернулся в гостиную и стал копаться в куче, доставая оттуда чистое белье, пару ботинок, чемодан, кожаную сумку. Ксавьер опасался, что гестаповцы, возможно, забрали его паспорт, но он оказался там, на дне кучи. Паспорт был выдан в 1961 году, когда Марш ездил в Италию, чтобы доставить в Берлин задержанного в Милане бандита. С фотографии на него глядел он сам только помоложе, поупитанней, с легкой улыбкой на губах. «Боже», — подумал он, — «за три года я постарел на все десять». почистил форму и снова надел, сменив рубашку. Уложил чемодан. Когда он нагнулся, чтобы запереть его, взгляд упал на каминную решетку. За ней, лицевой стороной вниз, лежало фото семьи Вайсов. Поколебавшись, Марш поднял его, сложил в маленький квадрат, точно так, как он нашел этот снимок пять лет назад, и сунул в бумажник. Если остановят и станут обыскивать, он скажет, что это фотография его семьи. Потом в последний раз оглядел комнату и вышел, по возможности плотнее закрыв сломанную дверь. В главной конторе Deutsche Bank на Виттенберг-Плац он спросил, сколько у него на счёте. 4277 рейхсмарок и 38 фенигов. Я их снимаю. Все, Герштрубман-фюрер? Кассир удивлённо заморгал сквозь очки в металлической оправе. Вы закрываете счёт? Все. Марш наблюдал, как тот отсчитал 42 купюры по 100 марок. Потом положил их в бумажник рядом с фотографией. Не так уж много для накопленных за всю жизнь сбережений. Вот что значит не продвигаться по службе и семь лет платить алименты. Кассир снова удивленно поглядел на него. «Герр что-то сказал?» Выходит, он размышлял вслух. «С ума, что ли, схожу?» «Нет, извините, благодарю вас». Марш поднял чемодан, вышел на площадь и сел в такси, направляясь на Вердершермаркт. Оказавшись один в кабинете, он сделал два дела. Позвонил в штаб-квартиру Люфтганзе и попросил знакомого начальника службы безопасности Фридмана, работавшего ранее следователем Крипа, проверить, не было ли среди пассажиров какого-либо из рейсов Берлин-Цюрих в воскресенье или понедельник Мартина Лютера. Мартина Лютера, правильно?» Фридмана это явно позабавило. «Кого-нибудь еще, Марш? Императора Карла Великого? Господина фон Гёте?» «Это важно. Уверен, что важно. Я-то знаю». Фридман обещал немедленно узнать. «Слушай, когда тебе надоест мотаться за санитарными машинами, тебе всегда найдется здесь работа. Только скажи». «Спасибо. Возможно, воспользуюсь приглашением». Положив трубку, Марш снял со шкафа засохший цветок, вынул из горшка истлевшие корни, положил на дно медный ключик, вернул на место цветок и поставил горшок снова на шкаф. Через пять минут позвонил Фридман. Анфилада помещений, примыкающих к кабинету Артура небе размещалась на четвертом этаже. Кремового цвета ковры и стены, скрытые светильники и мягкая мебель черной кожи. На стенах и тампы с изображениями скульптурных работ Торока. Могучие фигуры с гигантскими торсами катят огромные валуны вверх по крутым склонам. Это вознаменование строительства автобанов. Валькирии сражаются с дьяволами, воплощающими тройное зло. Невежество, большевизм и славянство. Размеры скульптур Торока были предметом передаваемых шепотом анекдотов. Сегодня гер-профессор не принимает, работает в левом ухе коня. Адъютант Небе, гладко выбритый выпускник Гейдельберга и Оксфорда Оттбек, поднял глаза на входящего в приемную Марша. «Мне нужно поговорить с оберстгруппенфюрером», — сказал Марш. Он никого не принимает. Меня примет. Нет, не примет. Марш, опершись кулаками о стол, наклонился к лицу Бека. Спросите. Он услышал, как позади него секретарь небе шепнула. Вызвать охрану. Минутку, Ингрид. Среди выпускников школы СС в Оксфорде считалось шиком щеголять английским хладнокровием. Бек щелчком смахнул с рукава мундира невидимую пылинку. «И как о вас доложить?» «Марш!» «А, знаменитый марш!» Бек поднял трубку телефона. «Герр группенфюрер На встрече с вами настаивает штурбманфюрер марш!» Он взглянул на следователя и кивнул. «Очень хорошо!» Бек нажал спрятанную под крышкой стола кнопку, открывающую электронные замки. «Пять минут марш. У него разговор с рейхсфюрером». В кабинет вела массивная дубовая дверь. Закрытые жалюзи почти не пропускали дневного света. Небе, согнувшись над столом в жёлтом круге, отбрасываемым настольной лампой, разглядывал в лупу машинописный текст. Направил на посетителя один огромный расплывшийся рыбий глаз. «Что мы имеем?» Он положил лупу на стол. «Штурбман-фюрер-марш? Полагаю, с пустыми руками?» «К сожалению». Небе кивнул. «Дежурные сообщают, что полицейские участки по всему Рейху забиты дряхлыми нищими, потерявшими документы, престарелыми пьяницами, всяким старьем. Глобусу хватит чем заняться до самого Рождества». Он откинулся в кресле. Насколько я знаю Лютера, он слишком хитер, чтобы показываться на людях. Он будет выжидать несколько дней. Только на это вам и остается надеяться. Позвольте обратиться с просьбой. Давайте. Я хочу съездить за границу. Оберстгруппенфюрер расхохотался, хлопая ладонями по столу. Ваше личное дело, Марш, довольно содержательно но в нем нигде не упоминается о вашем чувстве юмора. Превосходно. Кто знает, может быть, вы еще поживете. Какой-нибудь комендант концлагеря сделает вас своим любимчиком. Мне нужно в Швейцарию. Разумеется, изумительные пейзажи. Мне звонили из люфтганзы. Лютер в воскресенье днем летал в Цюрих и вернулся в Берлин последним рейсом в понедельник. Думаю, у него есть доступ к номерному банковскому вкладу. Хозяин кабинета перестал хохотать и лишь время от времени посмеивался. Где доказательства? Марш положил на стол конверт. Прошлой ночью я изъял его из квартиры Штукарта. Нибби открыл конверт и стал через лупу разглядывать письмо. Поднял глаза. А ключ к нему не полагается? марш молча разглядывал висевший над головой шефа крипа картины возвращающиеся с поля крестьянские девушки шмуцлера и фюрер на трибуне падуа ужасная банальная мазня а понимаю небе снова откинулся постукивая лупой по щеке если не разрешу ехать не получу ключ правда я мог бы передать вас в гестапо и тамошние специалисты убедили бы вас отдать его, возможно, довольно быстро. Но тогда о содержимом ящика узнают глобус с Гейдрихом, а не я». Он помолчал. Потом с трудом поднялся с кресла и заковылял к окну. Немного раздвинув жалюзи, выглянул наружу. Марш видел, как он медленно водил взглядом по сторонам. Наконец, оберст-группенфюрер промолвил. Соблазнительное предложение. Но почему у меня перед глазами видение, будто я машу вам белым платком с площадки для провожающих в аэропорту имени Германа Геринга, и вы никогда уже не вернетесь? Полагаю, излишне давать вам слово. Такой намек для нас оскорбителен небе вернулся к столу и еще раз перечитал письма нажал кнопку на столе бека появился адъютант Марш давайте ваш паспорт а теперь бег направьте его в министерство внутренних дел И пусть там немедленно выдадут двадцатитырхчасовую выездную визу действительную с шести часов сегодняшнего вечера до шести часов завтрашнего. Бек, бросив взгляд на Марша, выскользнул из кабинета. Небе продолжал. «Вот мои условия. Глава швейцарской криминальной полиции, господин Штреули, мой хороший приятель». С того момента, как вы выйдете из самолета и до посадки на обратный рейс, его люди будут вести за вами наблюдение. Не пытайтесь улизнуть от них. Если вы не вернетесь завтра, вас арестуют и депортируют. Если попытаетесь бежать в Берн и попасть в иностранные посольства, вас остановят. В любом случае вам некуда деваться. После вчерашнего радостного сообщения американцы просто вышвырнут вас обратно через границу. Англичане, французы и итальянцы сделают то, что мы им скажем. Австралия и Канада послушаются американцев. Предположим, остаются еще китайцы. Но на вашем месте я предпочел бы лучше попытать счастье в концлагере. Как только вернётесь в Берлин, расскажите мне всё, что узнали. Идёт Марш кивнул. Прекрасно. Фюрер называет Швейцарию нацией хозяев отелей. Рекомендую Бор Олак на Тальштрассе с видом на озеро. Роскошнее не найдёте. Прекрасное местечко для приговорённого. Вернувшись к себе, турист Марш забронировал место в гостинице и билет на самолет. Через час паспорт был у него на руках. Внутри проставлена виза, вездесущий орел и обрамленная венком свастика. Места, куда вписываются даты, заполнены неразборчивым почерком бюрократа. Срок действия выездной визы находился в прямой зависимости от политической благонадежности обратившегося за ней партийным бонзам 10 лет, членам партии 5, гражданам с безупречной репутацией год. Лагерному отребью, естественно, ничего не полагалось. Его отнесли к касте неприкасаемых, недовольных, тунеядцев, уклоняющихся от работы, потенциальных преступников. Отсюда и виза всего на 24 часа. Марш позвонил в отдел Крипа по расследованию экономических преступлений и спросил эксперта по швейцарским делам. Когда он упомянул Цаугга и спросил, располагает ли отдел какой-то информацией, на другом конце рассмеялись. «Сколько у вас времени?» «Рассказывайте с самого начала». «Минутку, пожалуйста». Собеседник положил трубку и пошел за папкой. «Банк Цауг и Си?» Основан в 1877 году финансистом французско-немецкого происхождения Луи Цаугом. Подписавший письмо Штукарта Герман Цауг был внуком основателя и до сих пор числился главным директором банка. Берлин больше 20 лет следит за его деятельностью. В сороковые годы Цауг имел обширную клиентуру среди немецких подданных сомнительной репутации. В настоящее время его подозревают в сокрытии миллионов рейхсмарок наличными, а также в виде произведений искусства, слитков драгоценных металлов, ювелирных изделий и драгоценных камней. Их давно следовало бы конфисковать, но все это находилось вне досягаемости Министерства финансов. А что у нас имеется о самом ЦАУГе? Только незначительные подробности. Ему 54 года, женат, есть сын. Особняк на Цюрихском озере. Весьма уважаемая персона, довольно скрытен. Множество влиятельных друзей в швейцарском правительстве. Марш закурил и взял листок бумаги. Повторите-ка мне адрес. Макс Йегер появился, когда Ксавьер писал ему записку. Он открыл задом дверь и, обливаясь потом, ввалился с горой папок отросшая за два дня щетина придавала ему грозный вид. Зави, слава богу!» — воскликнул Макс, глядя поверх бумаг. «Я ищу тебя весь день. Где ты был?» «Везде. А это что, твои мемуары?» «Те самые убийства в Шпандул». «Слышал, что сказал утром дядюшка Артур?» Он передразнил пронзительный голос с неба. «Егер, вы можете вернуться к обычным обязанностям». Он бросил папки на стол так, что задребезжали оконные рамы, а кабинет заволокло пылью. Показания свидетелей и присутствовавших на свадьбе гостей. Протокол вскрытия. Из бедняги выковыряли 15 пуль. Он потянулся, протёр кулаками глаза. «Мог бы проспать неделю. Скажу откровенно». Я слишком стар для приключений, в которые меня втянули прошлой ночью. Сердце может не выдержать. А чем, черт возьми, ты теперь занимаешься?» Марш вынул из горшка высохший цветок и достал ключ от банковского сейфа. «Через два часа мне надо на самолет». Егер посмотрел на его чемодан. «Ясно без слов. Идешь в отпуск. Слушать балалайку на берегу Черного моря». Он подбоченился и пошел в пляс, подражая русскому танцу. Марш, улыбнувшись, покачал головой. «Хочешь пиво?» «Спрашиваешь?» И не успел Марш оглянуться, как егер, приплясывая, исчез в коридоре. Маленькую пивную неподалеку держал отставной полицейский по фамилии Фишер. Там пахло дымом и потом, квелым пивом и луком. Большинство постоянных посетителей составляли полицейские. Зеленые и черные мундиры теснились у стойки или маячили в полумраке обшитых деревом кабинок. Лису и медведя встретили бурными приветствиями. «В отпуск идешь, марш!» «Эй, егер, в другой раз становись чуть ближе к бритве!» Егер заявил, что сегодня угощает он. Марш отыскал кабинку в углу, сунул под стол чемодан и закурил. Тут были люди, которых он знал лет десять. Резывшиеся в покер и отпускавшие соленые шутки шоферы из Рансдорфа. Любители выпить из отдела опасных преступлений на Вордштрассе. Вальтер Фибис в одиночестве сидел у стойки, уныло склонившись над бутылкой шнапса. Подошел егер и поднял стакан. «Прозит! Прозит!» Макс смахнул пену с губ. «Германия подарила миру три вещи. Отличные сосиски, хорошие машины и доброе пиво». Он неизменно повторял это, когда они выпивали. Марш подумал, «Так-то оно так. А что ты скажешь, если узнаешь, что я лечу самолетом?» Ибо у егера это слово вызывало в воображении самые экзотические картины. Сам он с семьей не бывал дальше семейного лагеря на Черном море. Прошлым летом проводил отпуск близ Готенбурга по путевке организации «Сила через радость». Марш слегка повернул голову и огляделся. Немецкий взгляд. Кабинки с обеих сторон были не заняты. У стойки раздавались взрывы смеха. «Я лечу в Швейцарию. Небе дал мне визу на 24 часа. Ключ, который ты только что видел в кабинете, я взял прошлой ночью в квартире Штукарта. Он от банковского сейфа в Цюрихе». У егера широко раскрылись глаза. «Они, должно быть, прячут там все эти художественные штучки. Помнишь, глобус говорил сегодня утром?» что они тайком вывозили их и продавали в Швейцарии. Больше того, я снова говорил с американкой. Оказывается, Штукарт в субботу вечером звонил ей домой. Похоже, собирался бежать за границу. Бежать. Такое нельзя произносить вслух. Слово повисло в воздухе. Егер заметил. «Но гестапо, должно быть, знает об этом, зови». Ее телефон наверняка прослушивается. Марш отрицательно покачал головой. Штукарт был умен. Он воспользовался автоматом напротив ее дома. Он отхлебнул пиво. «Видишь, какие дела, Макс? У меня такое ощущение, словно я спускаюсь по лестнице в полной темноте. Сперва покойник в озере оказывается старым соратником фюрера». Потом выясняется, что его смерть связана со смертью Штуккарта. Прошлой ночью моего единственного свидетеля, знавшего о причастности к этому делу Глобуса, курсанты Йоста, увезли гестаповцы. Теперь оказывается, что Штуккарт хотел бежать. Чего ожидать дальше? Ты свалишься с лестницы и сломаешь себе шею, друг мой. Вот что будет дальше. Что ж, резонно но ты не знаешь самого худшего». Марш рассказал ему о гестаповском досье. Егер, казалось, был потрясён «Черт возьми, что ты собираешься делать?» Я подумывал не возвращаться в Рейх, даже снял со счета все свои деньги. Но небе прав. Ни одна страна не станет иметь со мной дело. Марш допил пиво. Не сделаешь ли ты кое-что для меня? Говори. Сегодня утром взломали квартиру американки. Не попросил бы ты Орпа в шенеберге время от времени туда заглядывать. Адрес я оставил на столе. Кроме того, я на всякий случай дал ей твой телефон. Нет проблем. Прибереги это для Пели. Он передал Егеру конверт с половиной суммы, снятой со счета в банке. «Здесь немного, но остальные мне, возможно, понадобятся. Держи их у себя, пока он не подрастет, чтобы знать, как ими распорядиться». «Да брось ты, парень!» Макс перегнулся через стол и хлопнул его по плечу. «Неужели дела так уж плохи? Уверен?» Марш пристально посмотрел ему в глаза. Через пару секунд егер отвел глаза и, пробормотав «Да, ну что ж». Положил конверт в карман. «Мой бог!» — неожиданно взорвался он. «Если бы мой засранец написал на меня в гестапо, я бы ему выдал. Конечно, не деньги». Это не его вина, Макс. Вина. Как можно винить десятилетнего ребенка? Мальчику нужен отец. Его заменила партия. Дала ему уверенность, дружеское общение, веру во что-то. Все то, что должен был дать, и не дал Марш. К тому же Пимпф рассчитывал, что юные предпочтут преданность государству, преданности семье. Нет, он не станет, не может винить своего сына. Егер помрачнел. Еще пиво. Извини, Марш встал. Должен ехать, пиво за мной. Егер, пошатываясь, тоже поднялся на ноги. «Когда вернешься, зови, поживи пару дней у меня. Младшие дочери уехали на неделю в лагерь. Можешь занять их комнату. Что-нибудь придумаем на случай военного трибунала. Я же асоциальный элемент. Прятать меня не очень-то хорошо в глазах местной партийной организации. Клал я на партийную организацию». Сказано было от души. Егер протянул руку, и Марш пожал огромную мозолистую лапу. «Береги себя, зови!» «Береги себя, Макс!»